И что за странная история с первыми взломщиками? Об этом знает только муж, но он не желает с ней разговаривать. Даша сердито вскочила с кровати и вышла в прихожую. Из ванной раздавался шум льющейся воды. Ах, вот как! Муж оказывается еще дома. А как же его распорядок? Ведь за два года, что они женаты, Игорь ни разу не вышел из дома после восьми. Но теперь все изменилось. Может быть, он вообще ушел с той работы? А она даже и не знает, что это была за работа. Как-то раньше не приходило в голову поинтересоваться. И чем теперь занимается Игорь? Он не сказал, только намекнул, что это опасно, что ей, Даше, лучше вообще ничего не знать. Но очень возможно, что он врет. В последнее время она неоднократно ловила его на вранье. Ладно. Сделаем вид, что ничего не случилось. Услышав, как скрипнула дверь в ванной, Даша скрылась у себя в комнате. Игорь раздраженно ходил по квартире, очевидно, что-то искал, рубашку или белье. Хотя что его искать? Все аккуратно сложено в шкафу. Но женатый мужчина, да не просто женатый, а с неработающей женой, понемногу утрачивает хозяйственную самостоятельность. Ему все надо сунуть под нос» глаженую рубашку, гель после бритья, чашку горячего кофе, газету». «Обойдется», — решила Даша. «Сам все найдет». Судя по звукам, муж скрылся в спальне, и Даша просочилась в ванную. Она включила душ, разделась и, пошарив шкафчики, сообразила, что кончился гель. «Ну да, вчера она купила в магазине новый флакон, но забыла оставить его в ванной. Где же он может быть?» Даша осторожно приоткрыла дверь босиком проскочила в кухню и нашла новый гель в кухонном шкафчике. что-то она стала в последнее время рассеянной ничего не кладет на место. Даша хотела было вернуться в ванную чтобы игорь ее не заметил не то чтобы она его боялась просто от чего-то не хотела показываться ему в голом виде. И тут ее внимание привлек тренкающий телефон. у них было два аппарата один в гостиный а другой на кухне, потому что Даша не слышала звонка из гостиной, находясь у плиты. И Игорь звонил по телефону. Ни секунда не колебавшись, Даша одним прыжком приблизилась к аппарату и успела схватить трубку как раз в тот момент, когда на том конце ответили. Таким образом, муж не заметил щелчка. — Туристическое агентство «Ингрид», — пропел на том конце дежурный голос. — Скажите, Ализа Бочанова вернулась? — спросил Игорь каким-то не своим голосом, и Даша поняла, что он очень нервничает. — Вернулась, но на работе ее пока нет, хотя кто ее спрашивает? — Селезнев. Скажите, что Селезнев. — Ах, это вы, Игорь! — протянула девица. — Я сейчас узнаю! И через минуту в трубке раздался строгий женский голос. — Бочанова слушает. — Это я! — произнес Игорь сдавленно. — Это я, слышишь? «Слышу!» — спокойно отозвалась та. «Что ты хочешь мне сказать?» «Мне срочно нужно с тобой поговорить», — Игорь повысил голос. «Дело первостепенной важности». «Дорогой, я только что вернулась», — протянула она. дел накопилось не в проворот. Нельзя ли это сделать попозже?» «Дело не терпит отлагательств». Игорь почти кричал. «Ну-ну!» «Промедление смерти подобно», — насмешливо сказала она. — Ладно, приходи в бестро заодно и перекусим. — В обед? — уточнил Игорь. — Так поздно? — К сожалению, больше ничего не могу для тебя сделать, — холодно ответила его собеседница. В трубке раздались гудки. Даша подождала, пока Игорь положит трубку, и бросила на рычаг свою, после чего стрелой метнулась в ванную, моля Бога, чтобы он ничего не заметил. Потом она долго стояла под теплыми струями, стараясь унять сердцебиение Первый раз в жизни она подслушивала. Даже в детстве Даша никогда этим не занималась. «Ну и пусть!» – рассерженно думала она. «Игорь многое от меня скрывает. Я должна узнать, что именно». Завернувшись в полотенце, она вышла из ванной, убедилась, что муж ушел, и нажала на телефоне в гостиной кнопку повтора номера.